А вы спросили нашего разрешения? Чего? Разрешение законного правительства Лигона. Его не существовало. Мы существовали, я тому наглядный пример. Антипин даже не смог сдержать улыбки. Что же это за правительство, спросил он, которое прячется в пещере после того, как допустило, чтобы планета погибла. И как мы могли узнать, что вы живы? Вы тщательно скрывались. Не мы виноваты в том, что планета погибла. «Смертельный газ спустили пьи, наши враги, варвары. А вы взорвали все их города еще до того, как они применили газ. Пьи – звери и убийцы», – настаивал генерал. И снижение показалось, что он в тот момент верил своим словам. Пьи придумали себе живого бога и поклонялись ему, и приносили в жертву людей. Вы об этом не знали? А, впрочем, сейчас разговор не о том. Вы уверяете, что пришли к нам, чтобы помочь планете, а потом... Зачем вам это? Антипин устал, но нельзя было показать свою слабость. Он понимал, что генерал проявление любой слабости воспримет как собственную силу. Но еще оставалась возможность договориться, как-то понять друг друга. И пренебрегать этой возможностью было нельзя. Я еще не знаю зачем. Я недостаточно знаком с вами. Но не пытайтесь меня уверить в том, что вы филантропы. Ладно. Генерал встал. Меня теперь интересуют некоторые конкретные детали. Они мне нужны не ради любопытства, и я хотел бы, чтобы вы отвечали на мои вопросы искренне, коротко и быстро. Время не ждет. Если бы генерал не сделал этого предупреждения, Антипин продолжал бы откровенно отвечать на все вопросы. Но потому как изменился тон генерала, потому как он встал и прошелся по кабинету, Антипин понял, что общий разговор закончен или перенесен на будущее, начинался допрос. И допрос вел начальник разведки который уже давно на этом специализировался. «Я все время отвечаю искренне», — пожал плечами Антипин. «Хорошо. Вопрос первый. Сколько вас на корабле?» Антипин открыл было рот, чтобы ответить, но Снежина, не скрываясь, наступила ему на ногу. Антипин посмотрел на нее. «Не отвечай», — сказала Снежина, увидев, что генерал заметил ее движение. Генерал улыбнулся и нажал кнопку на столе, Он уже понял, что пришельцы не умеют стрелять из пальца. Увидите женщину», — приказал генерал, вошедшему солдату и этого старика, «и посадите их раздельно, чтобы не переговаривались».